Глава пятнадцатая. Похищение. Терра с любопытством наблюдала за происходящим в хижине слепого мальчика. Удивляло все. Хозяин отправил ее проследить за странным купцом, нашпигованным оружием, а она оказалась в центре сразу двух опасных ситуаций. Сначала ее схватил Кенха, а потом напали бандиты. Многовато для одного вечера если прибавить к этим событиям еще и попытку изнасилования от силача. А еще она неожиданно открылась старым друзьям. Столько лет прошло. Развлекая народ на площадях в Бустерии, Тера всматривалась в зрителей в надежде заметить знакомые лица. Но ни разу в толпе не мелькнул образ матери Кенха. И вот теперь в чужой стране они, наконец, объединились. Есть о чем задуматься. Тревожила девушку и ее состояние. Столько лет скрывала она свои способности, но при опасности они неожиданно вылезли наружу. Причем проблемы были не у нее, а у друзей. Почему ее сила среагировала именно на них? Может быть, на их троицу есть особая задумка богов? У Теры разболелась голова от шальных мыслей, А тут еще милый слепой паренек оказался предателем, а люди в черных одеждах не простые грабители, а охотники за принцем. И чем он им насолил? В этой ситуации надо сначала разобраться, потом уже действовать. Вот девушка и стояла, прижавшись к стене, смотрела во все глаза, пытаясь понять, как ей быть. Броситься на выручку старым друзьям или не высовываться, наблюдать за происходящим. Терра решила не вмешиваться. В конце концов, кажется, никто из этих людей не обладал магической силой, а значит, она может справиться с ними, не напрягаясь. Да и не виделись друзья девять лет. Много воды утекло. Кенха и Эйнар бросили ее на растерзание похитителям в портовом Сунексе, Она тоже не обязана им помогать. А с другой стороны, дружба с наследным принцем может принести много пользы. Есть шанс сбежать от циркачей и даже найти мать. Точно, помогу, решила Тера, но сделать ничего не успела. Кенха спутал все планы. Он вдруг ударил вожака бандитов ногами, и пока его усмиряли, принц пропал. Тера оттолкнула бандита, державшего ее. Тот отлетел к стене и осел на пол мешком с дерьмом. Девушка рванулась к выходу. «Куда?» Ей перерез бросились люди. Она, не прикасаясь к налетчикам, расшвыряла их тоже. Услышала только вскрики, но уже была во дворе. Пусто. Добежала до распахнутых ворот и увидела повозку, быстро удалявшуюся по дороге. Напряглась, попыталась остановить кони, даже услышала, как они всхрапнули, но силы на такое расстояние не хватило. Тогда Тера кинулась в дом. Разобраться с черными наемниками дело одной секунды, тем более, что они были заняты избиением Кенха. Девушка протянула руки и сделала несколько круговых движений ладонями. Все вокруг завертелось. Со стен слетели факелы и упали на головы похитителей. Те, дезориентированные происходящим, не понимавшие, что случилось, стали искать нового врага и отвлеклись от Кенха. Она нырнула в эту кучу малу. Выдернула из нее чей-то меч и друга. Он едва держался на ногах, и тут вновь пригодилась сила. Тера просто выкинула его из хижины и выбежала следом. «Эйнара украли! Быстро вставай!» – приказала она ему и подперла мечом дверь. Из окон валили клубы дыма, искры от факелов попали на соломенный пол и вспыхнули ярким пламенем. Второй раз за вечер Тера устроила пожар. «Черт!» – Кенха потряс головой, он никак не мог сообразить, что происходит. «Шевелись, тугаду!» «Нужные кони!» Они выбежали за ворота. «Тихо!» Тера упала и прижала ухо к земле, немного напрягла слух. Огонь был самой сильной ее способностью, но в критических ситуациях активизировались все органы чувств. Но даже приказав себе сосредоточиться, девушка не услышала топота копыт. «Ну, что там?» «Ничего». «Что делать будем?» «Ждать где-нибудь рассвета. В темноте нам некуда идти». «А с этими что? Там главнокомандующий войсками». «Это раненый?» «Да». «Поздно уже. Он уже мертв. Смотри». Пламя полностью охватило дом. Оттуда еще доносились крики, но через несколько секунд и они затихли. Со стороны деревни бежали люди с ведрами и вилами надо выбираться отсюда куда не болтай ты расхватила кенха за руку и потащила за собой они бежали вдоль плетеных оград скрываясь в тени и спотыкаясь о камни до берега реки впереди показался мост который вел к замковой стене он был слабо освещен факелами у основания топтались караульные останавливали редкие поузки и прохожих и спрашивали пропуска еще чуть чуть и достанет время комендантского часа. Последние дни в Атрении неспокойно. Может, как раз с черными налетчиками это и связано?» Терра подождала, пока охрана отвлечется, протянула вперед руку и погасила ближайший к ним огонь. Дорога погрузилась во тьму. Друзья быстро перебежали ее и спустились по откосу под мост. Здесь можно передохнуть. Избитый Кенха упал на траву, как подкошенный. Он тяжело и хрипло дышал. Тера с тревогой посмотрела на друга и приложила ладонь к его лбу. «Что ты делаешь?» — Кенха схватил ее запястье. Придаю тебе сил». Они замолчали. Плавно перекатывалась по камням река, плескалась рыбешка, караульные гортаны переговаривались, а под мостом было уютно и сухо. Тера смотрела, как взрывается на поверхности воды капли дождя, и думала о том, что пожар, устроенный ею, быстро стихнет. А значит, если бандиты выберутся из хижины, следует вскоре ждать погони. Девушка почувствовала спазм в желудке, и он тут же откликнулся голодной трелью. «Пойду на разведку, да и есть хочу», – тронула за плечо она. «Ты полежи немного, я сейчас». «Нельзя, пошли искать Инара». «Куда?» «Ты знаешь, куда его повезли? Время еще есть. Если ловушка была устроена, чтобы его схватить, значит, он нужен живым. Сначала мы должны все обдумать. Лежи». Тера выскользнула из-под моста, нырнула в кусты и стала пробираться назад, к деревне. В суматохе, вызванной пожаром, можно было разыскать еду и уйти незамеченной. А еще она планировала поймать слепого. «Этот шустрый мальчишка наверняка знал намного больше». Девушка оказалась права. Взрослое население столпелось на дороге возле хижины. Дом слепого уже просто тлел, окутанный клубами дыма. Вышел ли кто-то оттуда живым, неясно, и эта неизвестность тревожила душу девушки. Она повернулась, чтобы уйти, и заметила, что огонь все же перекинулся на плетеную ограду и побежал по ней все дальше. Совесть шевельнулась в груди. Жители деревни не виноваты в происходящем. Терра сложила руки в замок, повернула против часовой стрелки и резко выбросила встречную струю в пламя. Два потока сошлись, взмыли столбиком искр и захлебнулись под струйками дождя, только столб дыма потянулся к темному небу. Девушка удовлетворенно улыбнулась и огляделась. Черное строение рядом пахло хлебом, мычали коровы, блеяли овцы. То, что надо. Тера подобрала во дворе миску и кинулась туда. Несчастные животные бились и метались. Заметив человека, ближайшая корова жалобно протянула к нему морду. Девушка погладила ее по горячему носу. «Тише, тише, все хорошо. Ты дашь мне молока?» шепотом спросила она и присела. Корова внезапно замерла, словно поняла ее слова. Терра надоела целую плошку и вылила ее в тыквенную бутылку, которую носила с собой. «Теперь нужно добыть еды». Она вспомнила, как ребенком варила в ладонях яйца, но курфу его не было. Терра выбралась наружу. Ветер нес запах дыма, но огонь уже стих. В темноте разглядеть что-то было невозможно. Девушка, опираясь на стену, обогнула хлев и выбралась на дорогу. Она побежала к постоялому двору, который видела на окраине дороги. Большой дом, окруженный низкой оградой, был освещен факелами. Под навесом ярко горел огонь, над ними висел котел, вкусно пахло похлебкой. Тера почувствовала, как рот наполняется слюной. В центре двора стояли столы, за ними сидели возбужденные мужчины и обсуждали пожар. «Хозяйка!» – окликнула Терра шуструю женщину, по брови повязанную платком. «Хлеба продашь? Деньги есть? А то!» Терра опустила руку в карман и позвенела монетами. Карлик сунул ей в руку после выступления. «Хорошо, что в этой суматохе не потеряла деньги». «И яйца вареные захвати, я здесь подожду». Женщина вернулась через минуту с караваем хлеба и парой яиц которая расплатилась и побежала к мосту. Ее ждал раненый Кенха. Нужно было выяснить, куда увезли Эйнара, разыскать слепого мальчишку, а еще узнать, чем занимались друзья целых девять лет. Много задач поставила девушка перед собой. В результате потеряла бдительность и не заметила тень, которая скользнула за ней следом.